Даша проявила искренний интерес. годовишь темнит», — поморщился посол. «Не зря его тёмным миром назвали». «Я пару дней назад связывался с сокурсником», — он обратился к жене. «Аня, ты наверняка помнишь зарана. «Рыжий? Вечно мятый зануда?» — улыбнулась Анна Михайловна, а Даша с ещё большим любопытством слушала родителей. «Он сейчас хоть по-прежнему рыжий и нудный, но существенно изменился. Дипломатическая служба ко многому обязывает, а уж на годовише и подавно». Теперь Заран респектабельный, солидный и весьма аккуратный. И специалист первоклассный. — Так о чем вы говорили? — поторопила отвлекшегося от садаша Мы не могли все обсудить даже по защитному каналу связи, но общее положение дела настораживает. Пока Гадавиш в статусе наблюдателя, но нота, направленная несколько месяцев назад правительством Хшана насторожила союз. — Это та, в которой они оспаривают право открытия владения одной из колоний Хшана? — уточнила Анна Михайловна.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 «Надеюсь, всё решится мирно», — тихо вздохнула она Михайловна с надеждой, глядя на мужа. «Можно я пойду к себе?» — устало спросила Даша. «Интерес к новостям истяк слишком быстро». Вообще она с каждой минутой чувствовала себя всё хуже и хуже. «Даш, что-то ты бледненькая», — озаботился Сергей Дмитриевич. «Душно здесь, и голова болит». Девочка с болезненной гримасой потерла виски. «Ты заболела, наверное», — сполошилась мать. «Целыми днями в саду наверняка сидишь прямо на земле, а здесь сыро, точно простудилась.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 Вечером в резиденцию с Хшетом Гиясом Хэшаром прибыли двое военных в синей форме космического флота для сопровождения посла с супругой ламеду. Земляне, вытянувшись в струнку, доложили и представились. «Ваше превосходительство, господин посол, группа офицеров для вашего сопровождения прибыла. Капитан Шерано. Старший лейтенант Мошкин, господин посол, вы готовы следовать на корабль?» — уточнил старший по званию. Хшет Хэшар внимательно рассматривал и слушал прибывших военных.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 — ответил Гияз Хэшар с едва заметной успокаивающей улыбкой. О том, что заболевшая Ариэль Дарья остается на харе ему доложили. Резиденцию супруги Шалы покидали, зацеловав дочь, надавав кучу напутствий, указаний, прислуге и няне, договорившись с Майшель Тешар, чтобы та находилась в доме до вечера. Так Даше будет легче переносить вынужденное одиночество. И вот были.